Все ближе и ближе ряды мужчин. Уже заметны их суровые лица. Они стоят плотно, плечо к плечу, закрыв груди щитами и выставив вперед копья. Стремительно несется колесница. Но всадницы обтекают ее с двух сторон, перегоняют, чтобы первыми врезаться в ряды врага. Но что это? До врага оставалось не больше стадии, как дрогнули ряды мужчин, Расыпались по сторонам, открыв выход из ущелья. И первая мысль, которая мелькнула в голове Атоссы, — «Ловушка! Поздно! Всю сокрушающую лавину амазонок остановить нельзя! Стоит попридержать коней и колесницу сомнут!» «Да и стоит ли?» «Может, не выдержали сердца торнейцев? Не устояли перед сметающей все на своем пути силой?» Может, боги не спаслали ей удачу, ведь она и хотела вырваться из ущелья. Может, биата ударила с тыла, и это испугало Торнейцев. Проносится мимо скал колесница, проносится в голове отосы тревожные мысли, конные волны Амазонок одна за другой выплескиваются на простор долины, вздымается пыль на дороге. Летят хлопья пены с взмыленных коней. Мчится колесница к Белькарнасу. Тревога закрадывается в душу Атосы. Берега речонки пустынны, а там должна сейчас рожаться биата. Почему не видно никого на берегу? Почему нет врагов в долине? Как река в половодье, прорвав плотину, растекается... Несется вслед колесницы могучая конная сила. Не задержать ли бешеный порыв, развернуться вправо или влево, осмотреться, думает Атоса. Задержать порыв? Может, он и принесет победу? Может, биата разогнала этот сброд, ведь у нее пять тысяч мечей? Решайся, Атоса, решайся! «До Белькарнаса недалеко, каких-нибудь десять стадий. Времени мало, решайся!» И только Атосса хотела крикнуть дочери «Гони!», как сперва увидела облако пыли. Конница не менее чем в тысячу воинов шла на перерез Отосси. Не нужно большого расчета, всадники отсекут ее от амазонок. «Гляди влево, мама!» — крикнула Агнесса. Паномарха повернула голову. Слева из-за холма шла вторая конная тысяча. Впереди ее скакала Годейра, а Тосса сразу узнала ее, и это больше всего напугало Паномарху. «Стой!» — крикнула она дочери. Агнеса рванула вожжи, кони резко остановились. Колесница наехала на лошадей, перевернулась. Передовые амазонки окружили колесницу, спешились, Поставили ее на колеса, помогли поднять лошадей, распутать по стромке. Атоса поднялась с земли, выхватила меч, махнула им сначала вправо, потом влево, приказывая идти навстречу вражеским конникам. Речку Белькарнас вброд переходили рабыни Чокэй. Они двигались темной массой, медленно шагая по сухой траве, И, казалось, им не будет конца, а Тоса поняла, что битва будет скоротечной, и фальшивый пояс богини не спасет амазонок. Может быть, впервые в жизни а Атоса по-настоящему перепугалась и растерялась. На заступничество богов рассчитывать было бессмысленно. Все враги, которых она считала или погибшими, или обреченными, будто встали из пепла. Атоса видела. Правое крыло конницы вела в бой Годейра. Что произойдет, если царские амазонки увидят царицу? С колесницы хорошо было видно, как стремительно и сильно вогнала лота левый клин конницы в ряды амазонок. Атоса знала. Лота в бою отважна и мудра. Бята вместо помощи предала Атоссу. Кто же теперь остался с нею? Антагора? Пелита? Лаэрта? И еще одно понимала священное. Ее воительницы хороши в стремительных набегах.